Александр Куприн. Вечерний гость. Лампа бросает на письменный стол, за которым я сижу, ровный и яркий круг света. Все, что вне этого круга, темно, пусто и безжизненно, все чуждо мне и забыто мною. Весь мир сосредоточился в маленьком, светлом, круглом пространстве, где мне знакомо каждое чернильное пятно, каждая царапина, каждая шероховатость. Больше мне ничего не нужно. Лист бумаги ослепительно бел, и края его резко и прямо рисуются на зеленом сукне. Секунды вечера бегут с кроткой, неторопливой, однообразностью. В светлом круге все так просто, ярко, уютно, близко, привычно и мечтательно. Больше мне ничего, ничего не нужно. И вот кто-то стучится в двери. Раз, два, три. Быстро и настойчиво спешат один за другим три глухих, тревожных удара. Дремотное очарование светлого круга Исчезает мгновенно и бесследно, Как картина с экрана волшебного фонаря. Я снова в комнате, в доме, в городе. Жизнь ворвалась ко мне, Подобно тому, как вторгается уличный шум В распахнутое окно. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, и я увижу его лицо, услышу звук его голоса, возьму его за руку. Я прикоснусь к нему зрением и слухом, телом и мыслью. О, как это просто! И вместе с тем, как таинственно, непонятно, почти ужасно Ведь нет ни одного ничтожного явления, которое не оставило бы во мне неизгладимого следа. Тихая ночная возня мыши под полом и смертная казнь, рождение ребенка и шуршание осеннего листа, ураган на море и тиканье карманных часов, ласка любимой женщины и объявление о ваксе. всё, всё и малое, и большое — Сознанное мною и несознанное всё притрагивается к моему мозгу, всё чертит на нём непонятные знаки. Каждая прожитая мною минута кладет вечную, но неизвестную мне печать, на мой характер, на мою любовь или отвращение к жизни, на ум, на здоровье, на память и воображение, на всю мою грядущую жизнь, а может быть даже на жизнь моих детей и внуков. Но я не знаю ни очереди событий, ни времени их прихода, ни их стихийной силы, ни их темного значения. Я не знаю, что будет со мною завтра, только плоские, самодовольные Тупые фарисеи и утонченные духом избранные ясновидящие люди знают это или обманывают себя и других, что знают. Я же не знаю, что будет со мною через час, через минуту. Я живу как лотерейный игрок, для которого судьба ворочает колесо с сюрпризами. Почему так волнует людей азартная карточная игра? Потому что перед нашими глазами будущее мгновенно делается новым. Прошедшим. А надежды и расчеты превращаются в разочарование и радость, потому что карточная игра есть та же жизнь, но жизнь сокращенная, усиленная и напряженная, подобно жизни под колпаком с кислородом, потому что в карточной игре мы чувствуем душою, как мимо нас проходит грозное божество, располагающее случаями и возможностями. Но явления простой, обыденной жизни не потрясают нас, и мы живем в них равнодушно и слепо, а между тем ежедневно, ежечасно обедаем ли мы, идем ли на любовное свидание, подписываем ли деловую бумагу, сидим ли в театре, играем ли в карты, вводим ли в свой дом нового друга, покупаем или продаем, спим или бодрствуем. Мы в сущности только то и делаем, что вынимаем и вынимаем билеты из огромной урны, которую нам на каждом шагу предлагает жизнь. У карт, в конце концов, только два билета. Один с выигрышем, другой с проигрышем. А у жизни их миллионы, помноженные на миллионы. Из них ни одного пустого. В карточной игре вы расплачиваетесь по окончании талии и наличными деньгами, а жизнь знает бесконечное количество способов и сроков расплаты. Она расплачивается то скупо, как ростовщик, то старицей, как получивший наследство Кутила, то явно, как благодетели из детских прописей, то тайно, как евангельская вдовица, Иногда с быстротой и неожиданностью револьверного выстрела, иногда с медленностью упорной, неизлечимой болезни. Это необъяснимо таинственно и благодаря своей простоте прямо ужасно. Представьте себе, что какой-нибудь тиран... Настоящий земной тиран, гениальный безумец, которому прискучили и стали пресными обычные формы наслаждения неограниченной властью, вздумал бы ввести в своем государстве ежегодную лотерею жизни. В известный день и в известный час воины изгоняют палками народ на большую площадь, посреди которой стоит ваза, доверху наполненная билетами, определяющими точно и подробно жизнь каждого подданного на целый год. В этих билетах предусмотрено все, что может изобрести человеческое воображение. Богатство, слава, власть, позор, тюрьма, любовь, самоубийство, ордена, изгнание, война, труд, почести, пытка, смертная казнь. Попробуйте представить и самого себя ждущим в своей очереди в толпе несчастных подданных этого утонченного тирана. О, как побледнеет ваше лицо, как задрожат и ослабеют ваши ноги, когда подведут вас к роковой урне, как мучительно забьется ваше сердце от двух противоположных и равно могучих желаний ускорить и отдалить момент выбора. А мы вытягиваем такие билеты ежедневно, но только по слепоте, по суеверию, по трусости и по привычке не замечаем и не хотим замечать этого, не размышляем над этим и не верим в это. Кто из нас знает причину нашего появления на свет? Меньше всего об этом знают наши родители. В зачатии и рождении ребенка В образовании его души и тела, а стало быть, и в складе всей его последующей жизни одинаково важную роль играют и съеденный днем обед, и прочитанная накануне книжка, и запах цветов в палисаднике, и случайный мотив, засевший в голове, ищет тысячи тысяч причин и из них может быть самая пустая и ничтожная которую человек и сам не заметил и о которой никогда не вспомнит была самойую важной и могучею причиной тоже и любовь кто скажет нам где когда и как подпадем мы ее страшной власти иногда прекрасной иногда разрушительной иногда пошлой Мы не знаем заранее ни своих жен, ни своих любовниц. Приятель вводит меня в кружок своих близких знакомых, у тех я знакомлюсь с другими, через них попадаю к третьим, а у четвертых встречаю чужую, новую, неизвестную мне до сих пор женщину. И когда меня ей представляют, я сам не знаю, что в эту минуту я вытащил из урны судьбы свой билет, на котором написано «Вот именно с этой чужой тебе женщиной ты будешь многие годы есть за одним столом, спать рядом, рожать детей, и люди будут звать вас женою и мужем». И сколько тысяч раз два человека, которые всей душой, всеми мыслями, многие годы жаждут найти друг друга, встречаются на улице, даже слегка касаются друг друга локтем и расходятся, чтобы никогда больше не увидеться. Нет. Я ничего, ничего не понимаю в этой жизни. Я с покорным, тупым страхом вытягиваю свой билет и сам не могу прочесть его непонятной надписи. Но никогда мне это не бывало так ясно, как в этот вечерний час, когда в моих дверях послышался тревожный стук – «Вот, — подумал я, — пришла и стоит там судьба со своим волшебным колесом. Иди и вынимай твой жребий. Кто скажет мне, что принес с собою этот стоящий за дверями человек? Радость или скорбь? Любовь или ненависть? Будет ли его приход началом перелома в моей жизни? Или он скользнет по ней, оставив едва заметный след, о котором я сейчас же забуду и не вспомню никогда до самой смерти, и даже после неё я слышу, как он отворяет дверь. Сейчас я увижу его лицо». Услышу его голос. Сейчас между нами произойдет самая обыденная и самая непонятная вещь. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли, а я буду воспринимать эти звуковые колебания и разгадывать их условное значение. И его мысли станут моими мыслями. О, как непонятны для нас, как таинственны, как странны самые простые жизненные явления. А мы, не постигая их, не умея в них разобраться, громоздим их одно на другое, переплетаем, связываем, уширяем, мы устраиваем знакомства и браки, пишем книги, говорим проповеди, учреждаем министерство, ведем войну и торговлю, делаем новые изобретения и потом создаем историю». И каждый раз, когда я думаю об огромности, сложности, непонятности и стихийной случайности этого общего сплетения жизней, то моя собственная жизнь представляется мне ничтожной пылинкой, затерявшейся в вихре урагана. Рассказ Александра Куприна «Вечерний гость» читал артист Владимир Захарьев.